Глава 17. Призыв, который понравится каждому. Я вырос в штате Миссури, неподалеку от того места, где разбойничал знаменитый грабитель Джесси Джеймс. Как-то раз я отправился на ферму Джеймсов в Кирне, штат Миссури, где все еще жил сын Джесси. Жена Джесси рассказала мне о том, как ее муж грабил поезда и банки, а потом раздавал деньги соседям-фермерам, чтобы те могли платить по своим закладным. Скорее всего, Джесси Джеймс в душе был идеалистом, точно так же, как и голландец Шульц, Кроули-два-пистолета, Аль и многие другие крестные отцы мафии. И действительно, любой человек, с которым вы встречаетесь, очень высокого мнения о себе, и ему хочется в собственных глазах выглядеть благородным и неэгоистичным. Джесси Пирпант Морган в одном из своих аналитических интервью заметил, что у человека обычно бывает две причины совершить тот или иной поступок. Одна благовидная, а вторая истинная. Человек прекрасно сознает истинную причину своих поступков. Вам не следует указывать на нее, но все мы, будучи в душе идеалистами, Любим считать основной причиной именно ту, благовидную. Поэтому, чтобы изменить человека, вы должны взывать к его благородству. Вам кажется, что для бизнеса этот подход чересчур идеалистичен. Давайте посмотрим. Для примера выберем историю, произошедшую с Хэмилтоном Джи Фарреллом из Фаррел Митчелл Компани, Гленн Холден, штат Пенсильвания. В доме мистера Фаррелла жил недовольный квартиросъемщик, который собирался съехать. Договор аренды истекал только через четыре месяца, но арендатор собирался съехать немедленно, несмотря на условия договора. «Эти люди прожили в моем доме всю зиму, самое дорогое время года», — говорил мистер Фаррелл на нашем семинаре. «Я знал, что летом мне будет нелегко найти нового арендатора». Я понимал, что лишаюсь приличной суммы и был в ярости. Если бы я пошел по стандартному пути, то отправился бы к арендатору и предложил ему снова прочесть договор аренды. Я бы указал ему на тот пункт, согласно которому при досрочном расторжении договора он обязан выплатить полностью всю сумму аренды. Я мог бы и обязательно предпринял бы все шаги, чтобы взыскать с него эти деньги». Однако вместо того, чтобы рвать и метать, вместо того, чтобы устраивать сцены, я решил испробовать другой подход. Поэтому я начал издалека. «Мистер До», — сказал я, — «я выслушал вас и не понимаю, почему вы решили переехать. Я на протяжении долгих лет занимаюсь сдачей квартир в наём и многому научился. Я полагаю, что вы человек слова. Я настолько в этом уверен, что предлагаю вам пари». «Вот мое предложение. Отложите свое решение на несколько дней и как следует его обдумайте. Если после этого вы придете ко мне до первого числа следующего месяца, когда вы обычно вносите квартплату и скажете, что все еще хотите переехать, то даю вам слово, что не стану препятствовать вашему решению. Я разрешу вам переехать и пойму, что был неправ в своем суждении». Но я все же верю, что вы человек слова и выполните свои обязательства. В конце концов, люди мы или обезьяны. Наш выбор зависит только от нас самих. Итак, когда настал следующий месяц, этот человек пришел ко мне и лично принес арендную плату. Они с женой обсудили мои слова и решили остаться. Они пришли к выводу, что это единственно честный выход из ситуации.